З Третий троп указывает на различное устройство органов чувств. Указывает, например, на то, что на картине известная ее деталь кажется глазу выпуклой, а осязанию это кажется не выпуклым, а гладким и так далее. Это, собственно говоря, троп второстепенного значения. Так как в самом деле такое определение посредством какого-нибудь органа чувств не составляет истины вещи, но составляет то, что она есть в себе. Необходимо сознать... Что бессмысленное описание, которое друг за другом приписывают существование голубому, прямоугольному и так далее, не исчерпывает и не выражает бытия вещей. Это лишь предикаты, не выражающие вещи, взятые как субъект. Всегда важно обращать внимание читателя на то, что различные чувства воспринимают одно и то же различным образом, ибо из этого становится ясным ничтожное значение чувственной достоверности. Д. Четвертый троп. Касается различия условий. В одном и том же человеке соответственно переживаемым им состоянием, происходящим в нем переменам, различие, которое необходимо должно привести к воздержанию отсуждения, о чем бы то ни было. Одному и тому же человеку одно и то же является себя разно, смотря потому, Находится ли он, например, в покое или движется, спит ли он или бодрствует, испытывает ли он чувство любви или ненависти, Трезв ли он или пьян, молод ли он или стар и так далее. При различии этих условий мы часто судим очень различно об одном и том же предмете. Мы поэтому должны о чем-либо таком говорить лишь как о явлении. Е. Пятый троп относится к занимаемым нами различным положениям, расстояниям и местам, ибо из каждого пункта наблюдения предмет кажется иным. Что касается зависимости от положения – то колоннада тому, который стоит у одного ее конца, кажется суживающейся у другого конца, а если перейти туда, то увидим, что этот конец одинаковой величины с преждевиденным. Различие расстояния есть, собственно говоря, также и различие величины предмета. Что же касается зависимости от места, то пламя светильника кажется очень тусклым при свете солнца и все же светит ярко в темноте. Шеи голубей кажутся различного цвета, если будем смотреть на них с различных пунктов. Более всего различные взгляды на движение самой известной противоположностью воззрений является противоположность между движением Солнца вокруг Земли или Земли вокруг Солнца, так как согласно нашим воззрениям Земля движется вокруг Солнца, а нашему глазу кажется, что наоборот Солнце движется вокруг Земли. То движение Земли доказывается на основании соображений, однако этот вопрос не имеет сюда отношения, а пятый троп хочет лишь показать, что так как одно чувственное ощущение противоречит другому, то бытие находит себе выражение не в нем. F Шестой троп. Заимствован от смешения, так как ничего не воспринимается, например, чувствами само по себе и обособленно, а воспринимается лишь в смешении с другими вещами. Но это смешение, воспринимаемого с другими вещами, кое-что в нем изменяет. Так, например, запахи сильнее при солнечной теплоте, чем в холодном воздухе и так далее». Такое смешение далее получается также благодаря самому воспринимающему. Глаза состоят из различных оболочек и влаги. Уши обладают различными отверстиями и так далее. Они, следовательно, не могут доводить до нас ощущения света, звука в чистом виде. А чувственное доходит до нас лишь в смешении с этими оболочками глаз или с отверстиями ушей. Однако если рассуждать таким манером, можно было бы сказать наоборот, что чувственное как раз очищается в этих оболочках глаз или отверстиях ушей. Можно было бы, например, сказать, что воспринимающее ухо снова очищает голос, который, выходя из души, облекается в тело. Г. Седьмой троп касается связи частей, величины или количества вещей, благодаря различию которых сами вещи также кажутся различными. Стекло, например, прозрачно, но теряет эту прозрачность, когда мы его растолчем, изменим, следовательно, сцепление его частей. А скрепки рога козла выглядят белыми, а целый рог выглядит черным. Карарский мрамор, истолченный в порошок, выглядит белым, а целый Он выглядит желтым. И так же обстоит дело и в отношении количества. Умеренная порция вина укрепляет и бодрит. Большое же количество вина разрушительно действует на тело. Это же верно и относительно лекарств. Если нельзя сказать, чтобы количество было субстанцией тел, то все же следует вместе с тем признать голой абстракцией мысль, что количество и состав являются чем-то безразличным в отношении качества и распада. Мы должны, наоборот, признать, что изменение количества приводит также и к изменению качества. H. Восьмой троп почерпан скептиками из относительности вещей и, следовательно, представляет собою всеобщий троп о соотношениях. Эта относительность всего сущего и мыслимого является более внутренней, более существенной характеристикой, к ней, впрочем, собственно говоря, уже ведут все предыдущие тропы. Согласно этому тропу, говорит секст, мы заключаем, что так как «все» есть в отношении к чему-нибудь, то мы удержимся сказать, каково оно само по себе и по своей природе. Нужно, однако, заметить, что мы здесь употребляем слово «есть» лишь в смысле «кажется».